Глава 13. Командир. Потерпи, родная, я вытащу тебя отсюда. Повторяю, наверное, в сотый раз, но сам себе не верю. Света без сознания просто обмякла в моих руках, будто тряпичная кукла. Может, ей вкололи что-то на базе? Выберу пока эту версию, потому что другая причиняет много боли. Моя куртка цвета хаки слишком велика для Светы, и постоянно сползает с её хрупкого тела. поправляю, скрывая под верхней одеждой выглядывающий медицинский костюм. Мы бродим по долбанному лесу уже около часа, запутывая следы. Но я понимаю, что время играет против нас. Выхожу к дороге на свой страх и риск, потому что понимаю, пешком дальше нельзя. Нас быстро найдут. Меня закроют за дезертирство, а Свету даже не хочу думать о том, что будет с ней. Нет, не позволю. Единственный человек, которому я могу сейчас доверять это Карим, но его дом далеко отсюда, значит, нужен транспорт. И я в лепёшку разобьюсь, но найду его. Из-за поворота показывается военный УАЗ. Чёрт, удача явно сегодня повернулась ко мне задом. Впрочем, как и всегда. Собираюсь отступить и скрыться за деревом, но ценная ноша в виде Светы не позволяет сделать это быстро. Да и местность как назло слишком открытая и куцая. воз с свизгом тормозит напротив нас на другой стороне дороги понимая что сбежать не получится надвигаю свою военную кепку чуть ли не на глаза а лицо пытаюсь скрыть шарфом но ткань сползает с гладко выбритых щёк свету сильнее укутываю в безразмерную куртку нащупываю пистолет в кармане и готовлюсь к худшему но стекло опускается и из машины выглядывает гражданская девчонка Какого черта она за рулем военного УАЗа? Впрочем, это наш единственный шанс, поэтому плевать. «Эй, помощь нужна?» Выкрикивает она и качает головой, приглашая нас в машину. Да уж, отчаянная баба. Слепа в своем желании спасти ближнего. В сложившихся обстоятельствах долго она здесь не протянет. Но это и ее проблемы. Убираю руку от оружия. Удобнее я перехватываю свету, потом киваю и быстро приближаюсь к автомобилю, нашему спасению. Девчонка наблюдает, как мы с трудом забираемся на заднее сидение и мгновенно трогается с места. Не сразу замечаю, что в машине есть еще кто-то. С подозрением сканирую взглядом мужика впереди, но выдыхаю. Тоже гражданский. Что с ней? Девчонка смотрит на нас через зеркало заднего вида. Опускаю голову, стараясь не встречаться с ней взглядом. Ещё не хватало, чтобы она запомнила мои приметы. Споткнулась в лесу, упала неудачно, сейчас без сознания. Вру не убедительно, но для них сойдёт. Девчонка вздыхает и замолкает на мгновение. Меня зовут Аня, а это Марат, выдаёт после паузы. Руслан. На автомате называю своё настоящее имя и тут же осекаюсь. Идёт. Куда вас отвезти, Руслан, в больницу? Только дорогу покажите, я плохо ориентируюсь здесь. Вызывайте помочь. Нет, не в больницу, домой. Откашливаюсь я, но называю адрес Карима. Вспоминаю, что Анна плохо ориентируется в области и чуть ли не на пальцах объясняю, когда ехать. Всё, всё, поняла, охотно кивает девчонка. И я в очередной раз удивляюсь её готовности помогать другим, причём посторонним людям. С такими моральными принципами в этом жестоком мире не выжить, по себе знаю. Ань, нам вообще-то из области валить надо, укоризненно протягивает Марат. Свалим, одно другому не мешает. Фыркает Анна. Вас не выпустят, хрипло бросаю я и тут же ругаю себя за то, что выдал гражданским информацию. Почему? Область отцеплена. Отрезаю я и умолкаю, ведь и так сказал много лишнего. Мы журналисты. Позвоним в редакцию, если что. Не имеют права не выпустить. Дерзко выдает Анна. Из-под лоб я смотрю на нее. Брюнетка на вид и тридцати лет нет. Красивая. И почему-то кажется мне знакомой. Память на лица у меня идеальная. По долгу службы. Лихорадочно роюсь в глубинах своего сознания и достаю нужный образ. Именно эту дуру я встретил возле воронки во время первой аварии на базе. Непроизвольно скреплю зубами от злости. Ничему ее жизнь не учит. Зачем вернулась? Неосторожная, упертая. Я абсолютно не в теме, что происходит здесь. Обречена, а жаль. Мобильную связь отключили полчаса назад. Последняя попытка достучаться до глупой суицидницы. «Марат, проверь!» Приказным тоном говорит Анна, и мужчина тут же слушается. «Марат, проверь!» достаёт телефон, набирает номер и прикладывает трубку к уху, а потом отрицательно мотает головой. Брюнетка тяжело вздыхает и сжимает губы, видимо, судорожно размышляя, как ей поступить, но при этом машину направляет по нужному мне маршруту. Не знаю, сколько времени проходит, но мне кажется, что целая вечность. Я всё время смотрю на Свету, поправляю одежду, трогаю рассыпавшиеся волосы, прижимаю к себе безвольное тело. Наконец автомобиль тормозит возле дома Карима. Анна паркуется хреново, что меня не удивляет. С трудом выгружаюсь из салона и боком, так как руки заняты, захлопываю дверь. В получасе езды есть ферма, там можно перекантоваться некоторое время. Местные отзывчивые, примут, не выдержав бросаю на ходу. Потому что действительно считаю ферму лучшим местом, где можно пережить происходящую вокруг ерунду и где реально выжить. Это всё, что я могу для них сделать. Удачи вам, Руслан. Улыбается Анна и уезжает, оставляя лишь облако пыли и выхлопные газы. И тебе, журналистка. Ускоряю шаг, направляясь к знакомым кованым воротам. Ещё чуть-чуть, родная. Наклоняюсь к Свете, но не слышу её дыхания. Карим! Ору надрывно, едва войдя во двор. толкая плечом створку ворот, закрывая за собой на всякий случай. Кто знает, вдруг и здесь уже бродят заражённые. Эта дрянь распространяется слишком быстро, как в грёбаных фильмах ужасов. Света вдруг шевелится в моих руках. Осторожно опускаю её на землю, присаживаюсь рядом, поглаживаю шелковистые волосы цвета пшеницы и с надеждой всматриваюсь в родное лицо. "Да как?" шепчу ей ласково. Света кашляет, медленно поднимает голову, и я встречаюсь взглядом с её стеклянными глазами. Нет. Просыпаюсь от собственного крика и удушающей жары, которая исходит не извне, а сосредоточена внутри меня. В дверь настойчиво стучат. Звуки и ощущения сливаются воедино, взрывая мозг. "Командир!" доносится снаружи. "Журналистка Побег организовала, они на нулевом сейчас. Какие будут приказы?" Чёрт, серьёзно. Одни неприятности от неё. Какие приказы? Оставить её там и пусть драгоценный Эрик опустошит её, раз она так долго и упорно к этому идёт. Противореча своим мыслям, быстро поднимаюсь и выхожу к отчаянным. Собираю группу из пяти человек, выдаю оружие, проговариваю план действий. Всё на ходу, чтобы не терять времени. Оперативно и чётко. Армейская дисциплина творит чудеса. мгновение, и мы у железных дверей, где уже ожидает каратель. Киваю ему и жестами объясняю, что будем делать. Понимает меня незамедлительно. Мы словно коллективный разум. Я привык, столько лет служили вместе. Каратель открывает двери, вперёд влетают двое с оружием, за ними следует Халк, подсвечивает путь фонарём. Ещё двое прикрывают им спины, а мы с карателем заходим последними. Вижу шевеление у баррикад, замечают его и ребята. слышат приказ и направляются туда. Без предупреждения стреляют по фигуре из обычного пистолета, а я бросаю грубое ругательство. Я позволил им, развязал руки, поясняет каратель. За бунт у нас строгое наказание. Изгнание, рыкаю недовольная. Изгнание, а не убийство. Разве ни одно и то же? Так хоть мучиться не придётся, цинично хмыкает. Не переживай, это не журналистка, тихо добавляет. Продолжаю осматриваться в сторону баррикад и узнаю в застреленном человеке Марата. Собираюсь отозвать людей и приказать им перешерстить весь нулевой этаж, по крайней мере, то, что подконтрольно на нам. Но тело вдруг поднимается и движется к нам. Значит, пустой. Готовьте оружие, кричу им, но понимая, что для подзарядки нужно время. Сам не свожу с Марата взгляда. Но не раз испытанный приём почему-то даёт осечку. Пустой не застывает. Вместо этого яростно вырывает огромную трубу из баррикад и с лёгкостью бросает её в нашу сторону. Ребята успевают увернуться. «Жалкие черви!» – раздаётся хриплый голос. «Марат?» Но пустые не разговаривают, не мыслят. Оружие готово. Ребята срабатывают оперативно. Направляют лучи чётко на Марата. и уже через пару секунд рассеивают его. Короткая передышка, во время которой обращаю внимание, что оставшиеся от пустовой частицы светятся. Впервые такое вижу. Толкаю плечом карателя, но лишь недумённо покашливает. Обсудим это позже, а сейчас нужно распределить ребят. Двое отчаянных остаются, чтобы подлатать баррикады, остальные разбредаются по этажу. Бросаю быстрый взгляд на самую дальнюю дверь. Ту, что притаилась возле выхода на парковку. Дерево, обитое листами железа и выкрашенное в неприметный темно-коричневый цвет под тон стен, не сразу привлекает внимания. Это было сделано специально. Только единицы из нашей группы знают, что там. Вижу, что дверь по-прежнему закрыта и расслабляюсь. И только после этого поворачиваюсь к карателю, вопросительно и хмуро испепеляя его взглядом. «И как ты допустил это?» Чеканю каждое слово, намекая на совершенный побег. Не уследил за журналисткой, которую взял под покровительство. Сам факт именно этого покровительства меня раздражал. Во-первых, у карателя уже была искра, с которой у них сложились довольно близкие отношения. Только она могла терпеть и принимать его особые предпочтения. Во-вторых, журналистка, соглашаясь на предложение карателя, вообще не понимала, на что шла. пыталась спасти друзей, не думая о последствиях и угрозах для себя. Эту сумасшедшую даже конец света не исправил. Всё такая же отчаянная. Я подослал к журналистке Искрову, которая и узнала о готовящемся побеге, сообщает каратель, пока наши люди выполняют поставленные задачи. Если знал, почему не предотвратил? Поворачиваю к нему голову и смотрю с гневом. Решил наказать их. Сам догадываюсь о его мотивах. А если из-за твоих игр отчаянно и пострадают? Может, надеялся, что одумаются. И хидно произносит он, но осекается и продолжает серьезнее. Искра пошла с ними. И в нужный момент оставила, чтобы сообщить мне. Наши люди прибыли незамедлительно. В коридоре встретили девчонку. Как ее там зовут? Щелкает пальцами, вспоминая. Крис, что ли? В общем, она сообщила, что внутри остались журналистка Эрик и Марат. причём мужчины заражены оба. Ну а дальше ты знаешь. Ты был обязан доложить мне, хриплю и выплёвываю ругательство, тяжело вздыхаю и сжимаю кулаки, собираясь грубо отчитать карателя за то, что тот рисковал всей группой, пригрозить наказанием, но меня прерывают. "Командир, загляните сюда", слышу голос халка из камеры, где мы держали Эрика. Не нравится мне его тон, совсем не нравится. Стоит мне переступить порог, как вижу два тела на полу, измазанные и окружённые кровью. Странно. Пустые так грязно не убивают. В одном узнаю Эрика по одежде. Приказываю Халку осмотреть его, а после вынести за баррикады. Надо было изгнать сразу же, а не идти на поводу у журналистки. Ко второму телу зачем-то приближаюсь сам, хотя моя задача здесь давать распоряжения, а не марать руки. Но меня тянет невидимой силой присесть рядом с распростланной на полу фигурой и убрать спутанные волосы с её бледного лица. Журналистка. Всё допрыгалось. Пустая, мёртвая. Почему-то вместо облегчения от того, что избавился наконец от этой девотки, чувствую горечь. А перед глазами мелькают картинки из моего прошлого, которые возвращаются каждую ночь, мучая кошмарами, вновь и вновь показывая свету заставляя меня испытывать вину за то, что не смог помочь. Между событиями нельзя проводить параллели. Да и к этим двум женщинам я отношусь по-разному, но мозг почему-то считает иначе. Прикладываю пальцы к шее журналистки и ощущаю, как под ними пульсирует сонная артерия, облегчённо выдыхая. Живая. Но надолго ли? Хочу осмотреть её на наличие меток, но всё испачкано в крови. тогда принимаю крайне неправильное решение, о котором могу пожалеть. Нереациональное, рискованное, глупое, но почему-то не могу сейчас иначе. Позовите докторшу. Строго рявкнуй отчаянным.